Марк Донатч прыснул. Робко улыбнулась и Саша. Маньяк же, увидев Фандорина, конфузливо пробормотал «Здравствуйте!» «Подействовали мои укольчики и капельницы!» «Весь лучась», — сообщил главврач. «Количество перешло в качество. Перед вами прежний, Филипп Борисович. Позитивный отпечаток. Серотонитовый баланс восстановлен. Перепроизводство тестостерона купировано». «Первый подобный случай в мировой практике!» Поверить было трудно, но Саша подтвердила. «Да-да, это мой папа, прежний, совсем такой, как был. А это Николай Александрович». Филипп Борисович Морозов, больной, с трудом приподнялся. «Сашенька рассказывала мне о вас много хорошего». «Все воспоминания посттравматического периода стерты», — зашептал на ухо Коровин. «Оно и к лучшему. Все просто замечательно». Только вот сердце не справляется. Он подошел к кардиографу, дисплей которого чертил вялые несимметричные зигзаги, а Саша обняла Николаса, всхлипнула. Я так счастлива, так счастлива. Он не прикидывается. Вы уверены? Тихонько спросил Фондорин, все еще с опаской глядя на Морозова. Она засмеялась сквозь слезы. Неужели не видно? Бывший циник и охальник смотрел на дочку таким кротким овечьим взглядом, что все Ники на сомнения развеялись. Это действительно был совершенно другой человек. Полная противоположность вчерашнего Морозова. «Значит, хэппи-энд!» — Фандорин просиял. «Я так за вас рад!» «Знаете, я же нашел третью часть рукописи. Не мог до вас дозвониться. Теперь понятно, почему вы были здесь с отцом. Третья часть оказалась не последней. Но это уже не имеет значения. Филипп Борисович, скажите, пожалуйста, на сколько частей вы разделили рукопись? На четыре, да?» Первые три мы обнаружили. Но где остальное? И куда вы запрятали перстень Парфири Петровича? Я с ним просто извелся. О каких камешках речь? Доктор филологии в панике повернул голову к дочери. Опять. То один допытывался, теперь другой. О каких частях вы говорите? Я же объяснил тому господину. Рукопись Федора Михайловича нашлась в фонде неразобранных материалов. Коробка номер 3482. Папка списанная архивы третьего квартала Казанской части за 1865 год. — Это Аркадий Сергеевич здесь был, — шепотом объяснила Саша. — Папа ничего-ничего не помнит. — Но это ладно. Главное, что он выздоровел. — Как-то ладно. — Что значит, не помнит? А ваш брат? А операция? Николас шагнул к больному. — Филипп Борисович, напрягите память. Вот вы взяли из папки рукопись, спрятали ее под пиджак. — Что вы? перебил его Морозов, ужаснувшись. «Я бы никогда так не поступил! Выносить материалы с территории архива строжайше воспрещается! Особенно такие ценные! Это уголовное преступление!» «Бесполезно!» — в полголоса проговорил главврач. «Мои препараты сняли отек мозга и вернули психику пациента в дотравматическое состояние. Но, как выяснилось, травматический период начался не в момент нападения, А гораздо раньше. Филипп Борич рассказал, что, обнаружив рукопись, от волнения лишился чувств, упал, ударился затылком о металлическую полку. Он уверен, что попал в больницу из-за этого. На самом же деле он, видимо, пролежал в хранилище какое-то время без сознания. Потом очнулся. И охваченный эйфорией не придал ушибу значения, хотя его несколько дней одолевали головные боли. Этот удар в сочетании с эмоциональным потрясением, и стал поворотной точкой. Неадекватность в поведении началась именно с той минуты. Теперь очевидно, что похищение рукописи и все последующие действия он совершил, уже пребывая в болезненном состоянии. Повторная травма лишь перевела патологию в острую стадию. Он уверен, что рукопись по-прежнему лежит в хранилище. У меня был на эту тему доверительный разговор с Аркадием Сергеевичем. Доктор приложил левую руку к сердцу, а указательный палец правой к губам. И я сказал ему, что юридическая сторона дела меня совершенно не касается. Врач, как адвокат, обязан хранить тайны своих пациентов. Так что ни вам, ни вашему клиенту не нужно опасаться моей нескромности. Меня сейчас беспокоит только одно — кардиограмма. Но я тоже не хочу участвовать в противозаконных, — начал объяснять Фандорин. Однако Морозов не дал ему договорить, — о чем вы шепчетесь? — нервно спросил он. — Вы подозреваете, что я мог забрать рукопись Федора Михайловича себе? И потом, что это за перстень Порфирия Петровича, о котором вы упомянули? — Неужели тот, который Федору Михайловичу собирались преподнести правоведы, он что, нашелся?